а еще лучше было бы пойди мы целым отрядом!» Вот если бы с нами был могучий мудрый маг, вроде щемеля, потом какой-нибудь сильный ловкий рыцарь с огромным мечом, вроде Сэра Гламора, и могучий варвар вроде Хорта, и еще привычный к подземельям гном Паклус, к примеру. «Паклус не гном, а четверть гном», — поправил его Трикс. Размечтался. «Еще бы эльфов в подмогу захотел». «Ага! И эльфу было бы здорово!» — согласился Халанбери. «И еще бы Иена! Он хороший!» «С такой огромной компанией непременно случилась бы беда», — сказала Тиана. «А с нами и не случится! Правда?» — заискивающе спросил Халанбери, сжимая перочинный ножик. Ему никто не ответил. Лестница становилась все круче и круче, ступеньки все более и более стертыми и пологими. Наконец настал миг...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 и дошнуровал платье, завязав для надежности ленточки тройным морским узлом. «Спасибо», — сказала Тиана, не оборачиваясь. «Тебе правда понравилось платье?» «Угу», — тихо ответил Трикс, и сам себе показался похожим на халанбери. «Очень понравилось». «Оно похоже на свадебное», — сообщила Тиана. «У бабушки было очень похожее. Я на нее очень похожа, только бабушка была выше». «Я видел памятник», — сказал Трикс и густо покраснел. Тиана покраснела тоже, но Трикс этого не видел. — У нее еще волосы были очень длинные и густые, — сказала Тиана. — Да, очень, — пылко сказал Трикс. — Совсем ничего не видно, с какой стороны не подходи. Он замолчал и мысленно со всей силы двинул себя по лбу. Поскольку у хороших волшебников даже мысли обладают силой, то лоб немного заболел. — Она очень переживала за свой народ, — пылко сказала Тиана, — а на самом деле была... очень скромное и хорошего воспитания, и я ею очень горжусь». «Конечно», — поддержал ее Трикс, «я ни капельки не сомневаюсь, ты сделала бы то же самое».